Анита пожелала Лине доброй ночи, зажгла две рождественские звезды, придавшие гостиной уютный вид, и поставила блюдо с раками на кухонный стол. Она знала, что Йоакуб на подходе, и, как можно было предположить, у мужа аппетит сейчас будет лучше, чем тогда, когда он забегает домой на ужин, только лишь чтобы сказать семье, что будет занят на работе в полиции до позднего вечера. Анита увидела в окно подъезжающую машину. Она зажгла свет и вздохнула с облегчением. Анита была одна дома с двумя детьми и по понятным причинам немного нервничала в сложившейся ситуации. И хотя время приближалось к половине второго, ей совершенно не хотелось спать. В теле еще резонировал этот странный день, богатый на события. Анита чувствовала себя не в своей тарелке. Воспоминания о Халвине не отпускали ее. Чувства были обострены. Молодой, но опытный учитель, с кем Анита имела свои первые любовные приключения, не выходил у нее из головы. Её преследовали мысли о том вечере, когда Халвин пригласил её покататься с ним на машине. С колотящимся сердцем и опьянённой головой она сидела рядом с этим красивым, элегантным юношей, решившим после поездки на причал прокатиться по потайной, просёлочной дороге, где после каждого бугорка и ямки, по которым они проезжали, она испытывала возбуждение. А потом он обнял её на ничейной территории, где не было никакого контроля, и вместо него лишь одни страсти. Йокуп был рад видеть жену, встречавшую его в коридоре. Его одолевали ужасные мысли, когда он ехал домой. Но теперь перед ним стояла Анита с зелеными жизнерадостными глазами и темно-русыми волосами, едва касающимися плеч. Она была в кофте с пуговицами, свободно висевшей на ее худеньком теле, а тонкая блузка с большим вырезом еще больше подчеркивала ее женственность. После двух родов и кормления грудью Анита сохранила стати красоту. Йоакуп обнял ее и положил руку на талию этой женщины, с которой он жил и которую любил, уже отметив с ней медную свадьбу. Йоакуп поцеловал ее в приоткрытые губы. Ах, этот благодатный язык, хотевший рассказать так много! О, дорогая! Больше Йоакуп не смог ничего произнести. Он, крепко прижав к себе, обнял жену и поцеловал в щеку и шею. то сегодня вечером пахла так приятно. Ее кожа и чистые волосы. Он любил Аниту больше, чем мог ей дать понять обычным образом. Ему не недоставало слов. Но смерть придала значение жизни. Мысль о том, что он может потерять жену, его ужаснула. Что она покинет всех. Внезапно найдет другого. Или тяжело заболеет. Что ее найдут убитой. Нет, этого не может случиться. Анита тоже была вся в раздумьях этим вечером. Теперь они опять вместе друг с другом. В крепкой телесной привязи. Анита обхватила ладонями его голову и поцеловала страстно и пленительно. «Ты голоден, дорогой?» — спросила она, шепча и тяжело дыша в ухо. «Да, по тебе, дорогая», — попытался он сказать в ответ. Страсть держала их обоих крепкой хваткой. Анита заглянула в его глаза, прижалась ещё крепче. Ходил ли Йокуп с револьвером посреди ночи? Или было это каким-то другим, ещё лучшим оружием, которое он зарядил для неё? Одной рукой Анита нащупала выключатель на стене и погасила свет. Она была крайне возбуждена. Не было необходимости произносить слова. Их тела говорили на своем собственном языке. По пути в спальню она держала руку на этом выпирающем предмете. Слабое зимнее солнце светило так тускло, что день нельзя было назвать светлым. Мороз покрыл холодной пленкой стекла окон, Дорожное управление предупредило о том, что по всей стране будет гололед. Те, кто поднялся рано этим утром, могли наблюдать на юге красивую планету Юпитер, которая походила на позолоченный бриллиант, висящий над горизонтом, а над островом Нессы виднелась луна в четверти, отбрасывающая манящий свет на берег моря. Йокуп только что подвез детей в школу, когда легко узнаваемая мелодия сообщила, что уже в 8.00 диктор иегван Свартаберг Наготове с самыми свежими новостями. Вчера в доме, находящемся на окраине Норвейка, найден мертвым 42-летний мужчина. Поскольку от него не было вестей, с вечера воскресенья семья отправилась на поиски и нашла его в старом доме, где с прошлого года никто постоянно не жил. Полиция Норвейка не исключает, что речь может идти о преступлении и в настоящий момент ведет расследование дела. Приближается Рождество, но сейчас не до покоя. Йоакуп, ругаясь про себя, повернул с улицы Скюлебрэка на темную Норурвевур, где было активное движение. Учебные заведения и предприятия города работали в обычном режиме, как будто нынешняя шокирующая новость никого не поразила. Все куда-то спешили. Оставалось всего лишь несколько минут, чтобы заехать домой за женой. Йоакуп по большей части распоряжался своим рабочим временем самостоятельно. Аните этим утром полагалось быть в 9 утра в группе детского сада «Птенцы тупиков», где она делала аппликации, раскладывала пазлы, пела, рассказывала истории и периодически вытирала сопли у детей, помогала им ходить в туалет или убаюкивала эти маленькие создания, нуждающиеся на протяжении длинного темного дня вдали от родителей, в добрых и заботливых воспитателях, у которых хватает энергии заниматься каждым ребенком по отдельности. Проводив свое бесценное потомство из дому, Анита и Йокуп имели в своем распоряжении почти час, когда они могли посидеть вместе на рассвете и насладиться чашечкой кофе. Но разговор получился не столь приятным, каким обычно бывал. Убийство Халвина нарушило привычный утренний распорядок. Лучше всего было убрать остатки еды со стола и постепенно начать погружаться в неизвестный день полной испытаний. В полицейском участке сидели Рита и Ранвоа. Когда Йокуп вошел в вестибюль, они отвели глаза от экранов компьютеров и поприветствовали его, пожелав доброго утра. В Норвейке совершено убийство, потрясшее всех без исключения, в том числе девушек в офисе. Они хотели поговорить о происшествии, расспросить и узнать подробности. Йокуп ненадолго задержался. Вчера перед ним предстало ужасное зрелище. Впрочем, еще было рано делать выводы и строить догадки о причине произошедшего. Но город уже никогда не останется таким, каким был ранее. В этом Йокуп согласился с девушками. Он кивнул им, и едва заметная извиняющаяся улыбка появилась на его симпатичном лице. «Да, это ужасно, и никто из нас не может в это поверить. Ну ладно, хорошего вам дня». Йокуп пошел по направлению к переговорной комнате. Очевидно, старый полицмейстер рассказал какой-то смешной анекдот, потому как, когда Йокуп открыл дверь, Присутствующие еще смеялись. Трое полицейских — Груймур Гулаксен, Берита Суворнес и Карл Оасте — не выглядели слишком озабоченными нынешней ситуацией. Все было похоже на вполне обычный четверг. Разговор проходил в непринужденной обстановке. Йоакуб, пожелав всем доброго утра, уселся за стол. Карл все еще был главным, и именно он давал указания коллегам. Полицмейстер откашлялся и внезапно насупился, после чего продолжил. «Давайте теперь приступим непосредственно к делу. Речь идет о серьезном происшествии, совершенно неожиданно потрясшем наш тихий город, Норвуйк. Известно, что убит Халвин. Новость, о чем уже обошла всю страну. Убийство не входило в число задач, которые я хотел бы решать перед выходом на пенсию. Я сейчас считаю недели до последнего рабочего дня. Но с какой стороны ни посмотри, Карл О. Остё взглянул на Йоакупа, потом на Груймура и уставился, не отводя глаз, на Бириту. Он в первый раз за все годы работы в полиции говорил, положа руку на сердце. «С какой стороны ни посмотри, здесь я не думаю о своей работе или о том, какую я после себя ставлю память, которую по-любому уже не улучшишь». Полицмейстер сделал попытку улыбнуться, но выражение его лица тут же опять стало серьёзным, и он продолжил. «Нет, при всем уважении к Халвину, лишившемуся жизни, его близким и обычным невинным честным людям, проживающим в нашем городе, да и во всей стране, крайне важно, как можно скорее раскрыть преступление». Карл поднялся с кресла и прошел несколько шагов по помещению, продолжая громко говорить. «Убийца никогда, ни при каких обстоятельствах, не должен получить возможность находиться на свободе в нашей стране. Убить другого человека». Это самое возмутительное преступление, какое только может быть. На фарерах люди имеют право крепко спать по ночам, а полиция призвана служить гарантии безопасности граждан. И мы не можем сидеть и ждать у моря погоды. Я достаточно времени провел на этой работе, чтобы усвоить, что подавляющее большинство убийств раскрывается в первую неделю, иначе убийцу редко когда находят. Надеюсь, вам понятно? На совещании также присутствовал Груймур никогда не придававший особой важности своей персоне. Он только что отпраздновал пятидесятилетний юбилей. Вместе с женой, детьми и одним внуком. Нет, он совершенно не был любителем застолий. За всю свою жизнь он никогда не курил и не пил. Ходил в церковь и играл в мини-футбол. И Груемур делал свою работу очень тщательно. Хорошо умел решать вопросы с людьми. А когда наступали трудные моменты и была необходимость в сильном мужчине, он умел проявлять сноровку. Напротив него сидела Берита, казавшаяся в маленьком ограниченном мужском мирке свежим дуновением ветра с юго-востока. Эта своеобразная 34-летняя женщина с легко узнаваемым торсхавнским акцентом всегда выглядела уверенной в себе. Если бы ты ее встретил в городе в субботу вечером, когда она не на дежурстве, то вряд ли поверил, что Берита работает полицейским. Она всегда была одета элегантно и вызывающе часто в узких кожаных штанах и с прической, которую у многих считалась стервозной слишком провокационной для такой работы. Форма Бериты, черные полицейские брюки и синяя рубашка хорошо сидела на теле, уже кое-что повидавшим во взрослой жизни. У нее было двое детей, а двух мужей. Берита, убежденная трезвенница, была разведена, умела не переходить границы, никогда не делала ничего противоречащего закону. Карлу нравилась эта молодая женщина хотя Берита была на сантиметр или даже все два выше его. Но он уже давно научился жить со своим ростом. Гораздо большее значение имело то, что она была полицейским, пользующимся хорошей репутацией, и была уверена в своих силах. Быстрая и говорящая без обиняков, а самое главное — отличный коллега по работе. Йокуп посмотрел на полицмейстера, который вот-вот собирался дать ему слово. В свой без малого 41 год Йоакуп был готов приняться за самые серьезные задачи, а также руководить процессом расследования убийства в Норвейке. Накануне вечером они с Карлом уже говорили об этом. Теперь пробил час Йоакупа. В 9.45 в дверь постучала Рита и принесла кофе и чай. За ней вошла Ранвоа с подносом булочек и черствового хлеба из недавно открытой эко-пекарни. Йоакуп отдернул тяжелые шторы, и комнату заполнил дневной свет. Он показывал коллегам на большом экране фотографии, которые снял в доме у Стайноа, где труп Халвина пролежал на полу гостиной более двух суток. Вид убитого со спицами в шее и груди был ужасен. На столе стояло несколько бутылок пива, а на полу лежал перевернутый стул. В руке Халвин держал телефон. Йокуп дал коллегам возможность высказать свое мнение и задать вопросы, а сам налил себе чаю и густо намазал маслом ломоть, полезного для здоровья хлеба. Он слушал и пытался отвечать на вопросы точно, насколько возможно, параллельно рисуя на белой доске красным фломастером дом Устайноа, стоявший рядом со старым шоу-варвевуром, вход во двор и место, где был припаркован автомобиль. Затем он написал несколько имен и телефонных номеров людей, которых следовало допросить как можно скорее. «Кто-нибудь что-то видел?» Йокуп задал вопрос как себе самому, так и остальным присутствующим. Мы знаем почти наверняка, что это случилось в воскресенье вечером. Было холодно, но погода была достаточно хорошей. Наверняка мимо проходили прогуливающиеся или кто-то совершал пробежку. Были ли эти люди внимательны, это большой вопрос. В наши времена люди видят в основном только самих себя. Также возможно, что убийца пришел сверху, с улицы Оваривевур. Конечно, если речь идет об одном человеке, но об этом пока судить рано, пока не будут получены результаты криминалистических экспертиз. Но беспорядок в доме и крепкие напитки на столе указывают на возможность именно такого вывода. Телефон Халвина использовался после полуночи, но опять же, пока рано судить о том, находились ли они в доме вдвоем или в тот вечер людей там было больше. Коллеги Йокупа внимательно слушали представленный им рабочий план. «Нам не избежать интервью в полуденном выпуске новостей на ТВ, и в нем мы должны призвать людей, которые что-то знают или видели что-либо подозрительное, обратиться к нам. Скорее всего, придется привлечь дополнительно одного или двух полицейских для ответов на телефонные звонки и приемы сообщений». Йокуп почувствовал, как будто полицмейстером в Норвейке стал он, но тут его перебил старший коллега Карл. узнаете с кем общался Халвин в последний месяц поговорить с его семьей, пообщайтесь с прежней подругой Халвина, той, с которой у него дочь, и изучите, с кем он враждовал». Йокуп сомневался, следует ли ему оставаться на ногах, пока говорит Карл. Тот еще не совсем закончил свою речь. «Мы, скорее всего, получим окончательные результаты вскрытия только через несколько дней. Я нахожусь в контакте с отделом уголовного розыска в Торсхавне, который готов прийти нам на помощь» но никто лучше нас не знает местное население то, как следует формулировать необходимые вопросы. К нам пока что не присылают прикомандированных полицейских. Хочется верить, что мои подчиненные не хуже своих коллег в Торсхавне и за пределами Фарер». Под конец Йокуп добавил. «И не забудьте, следует проверить телефон. В воскресенье вечером Халвин звонил в вуавур своей бывшей жене, и в Норвуйк, сестре Боргарьерд». На это Карл сказал. «Йокуб, Ты организуешь работу. Время идет. Мы больше не можем здесь сидеть, пока убийца находится на свободе и ему ничто не мешает совершить следующее преступление.